Крису похоже худо. То он держался далеко впереди, а теперь сидит под деревом, и отдыхает. На меня не смотрит, и поэтому я знаю, что ему худо. Сажусь рядом. Лицо у него чужое. На щеках румянец, я вижу, что парень выдохся. Сидим и слушаем ветер в соснах. Я знаю, в конце концов он встанет и пойдет дальше, но этого не знает он сам и боится того, что подсказывает ему страх. Вдруг он вообще не сумеет залезть на гору. Вспоминаю, что об этих горах писал Федор и рассказываю Крису. Много лет назад, рассказываю я, мы с твоей мамой дошли до границы лесов недалеко отсюда, разбили лагерь у озера, а с одной стороны там было болото. Он не поднимает головы, но слушает. Где-то перед рассветом слышим, падают камни. Должно быть, зверь, решили мы. Только звери так не гремят. Потом слышу, в болоте что-то плеснуло. Тут мы проснулись окончательно. Я тихонько вылезаю из спальника, достаю из куртки револьвер, присаживаюсь за деревом. Крис как-то встрепенулся. Ещё всплеск, продолжаю я, Ну, думаю, городские пижоны верхами ломятся, но не в такой же час. Ещё раз плюх. А потом как бухнет какая-то там лошадь. Ещё бух, и снова бу-бух. И вот вижу, в этом предрассветном сумраке ко мне по болотной грязи огромнейший лось. В жизни такого не видел. Рога широченные, в рост человека, опаснее него в горах только гризли. А кое-кто говорит не опаснее. Глаза Криса вновь загораются. Бух! Я взвожу курок, а сам думаю, 38 восьмой особи лосят, пожалуй, не свалит. Бубух! Он меня не видит. Бубух! Я у него прямо на дороге. И твоя мама в спальнике у него на дороге. Бубух! Да такой здоровый бубух, Десять ярдов. Бубух. Я встаю и прицеливаюсь. Бубух, бубух, бубух. И вот он. В трех ярдах от меня. Заметил и встал. Мушка у него между глаз. Стоим оба. Тянусь к рюкзаку и достаю сыр. А потом спрашивает Крис: "Подожди, сыру отрежу". Вытаскиваю охотничий нож и беру сыр за обертку. Отрезаю ломоть в четверть дюйма протягиваю к рису берёт а потом что жду пока откусит этот лось пялился на меня секунд наверное пять потом глянул вниз на твою маму потом опять на меня на револьвер под самым носом а потом улыбнулся и медленно ушёл а тянет крис он разочарован обычно когда им вот так переходят путь они нападают говорю я а он подумал такое хорошее утро Мы это место уже заняли, к чему устраивать драку? вот и улыбался. А они могут улыбаться? Нет, но было похоже. Я убираю сыр и добавляю. Потом в тот день мы прыгали с валуна на валун вниз по склону. Я уже нацелился на один, огромный коричневый, а он вдруг вскочил и убежал в лес. Тот же лось. Наверное, мы его в тот день сильно допекли. Помогаю Крису подняться. Ты шел быстрее, чем надо, говорю я. Теперь склон будет круче, надо идти медленней. Когда идёшь слишком быстро, сбивается дыхание, а от этого кружится голова, а это ослабляет дух, и ты думаешь: "Всё, не могу". Значит, притормаживай. Буду держаться за тобой, говорит он. Ладно. Мы отходим от ручья и очень полого начинаем взбираться по склону. По горам надо ходить с наименьшими усилиями и ничего не желая. Скорость определит твоя природа. Не идёт спокойно, разгонись. Начал задыхаться? Сбавь шаг. На гору надо восходить в равновесие нетерпения и измождения. И когда уже больше не способен планировать заранее, каждый твой шаг перестаёт быть средством продвижения вперёд, а становится уникальным событием. Вот, у листка зубцы. Этот камень ненадёжен. Отсюда снег видно хуже, хоть и ближе. Такое никак не упустишь. Жить ради будущей цели, мелко. Жизнь поддерживают склоны гор, а не ее вершина. Это на склонах все растет. Но само собой без вершины не будет и склонов. Вершина определяет стороны. Вот мы и идем. Идти нам еще долго. Спешить некуда. Шаг за шагом. А для развлечения небольшой шатокуа. Размышлять про себя гораздо интереснее телевизора. Жаль, что на этот канал редко переключаются. Вероятно, все считают, что там ничего важного не передают, а так никогда не бывает. Есть большой отрывок о первом занятии Федора после того, как он дал это задание, что есть качество в мысли и утверждении. Атмосфера накалилась, злились почти все. их, как и Федора, этот вопрос раздражал. Откуда мы знаем, что есть качество говорили они. Это вы нам расскажите. Он сказал, что и сам не может вычислить, а узнать очень хочется. Вот и задал такую тему, на у кого-нибудь найдется пристойный ответ. Тут-то и бахнуло. Комнату сотряс рев негодования. Какой-то учитель даже сунулся посмотреть, в чем дело. «Все в порядке, сказал Федор. Мы тут случайно споткнулись о настоящий вопрос, и от шока пока трудно оправиться. Кое кто с любопытством прислушался, и шум постепенно стих. Тогда Федор взял быка за рога и ненадолго вернулся к своей теме разложение и загнивание в храме разума. Вот мера разложения, сказал он. Студенты негодуют, если их пытаются использовать для поисков истины. Обычно эти поиски симулируются, имитируются, а искать истину ну вот еще здравствуй. А если по правде, говорил Федор, Сам он действительно хочет знать, что они думают, не ради оценки, а потому что хочет. Они смотрели, непонимающие. Я просидел всю ночь, сказал один. Так разозлилось, что хоть плачь, призналась девушка у окна. Предупреждать же надо, произнес кто-то еще. Как я мог вас предупредить, спросил Федор, если понятия не имел, как вы это воспримете. Кое-кто из удивленных начал что-то понимать. Федор их не разыгрывал. Он действительно хотел знать. Очень странная личность. Потом кто-то поинтересовался. А вы что думаете? Я не знаю, ответил он. Но что вы думаете? Повисла долгая пауза. Я думаю, качество существует, но едва попытаешься его определить, все идет прахом и не получается. Одобрительное бормотание. Федор продолжал. Почему так, я не знаю. Я рассчитывал найти какие-то мысли в ваших работах. Просто не знаю. Теперь класс молчал. Другие группы в тот день шумели примерно так же, но по паре тройки студентов каждый отвечали благожелательно. Очевидно, в обеденный перерыв занятие первой группы широко обсуждалось. Через несколько дней Федерс сформулировал собственное определение и записал его на доске для потомства. Определение было таково: качество свойства мысли и утверждения, признаваемое немыслительным процессом, поскольку определение суть продукт жестокого формального мышления, качество определить нельзя. На самом деле, определение было отказом определять, но это не вызвало комментариев. У студентов еще не имелось формального образования, которое подсказало бы им, что утверждение Федрова в формальном смысле иррационально. Если не способен что-либо определить, не можешь и формально, рационально знать, что оно существует, да и рассказать кому-нибудь, что это такое, тоже не можешь. Формальной разницы между неспособностью дать определение и глупостью фактически нет. Если я говорю: "Качество нельзя определить", на самом деле я формально утверждаю: "В качестве я дурак". К счастью, студенты этого не знали. В выступе они с такого рода возражениями Федор еще не смог бы им ответить. Однако под определением на доске он написал: "Но хотя качество нельзя определить, вы знаете, что это такое?" И буря поднялась снова. "Нет, не знаем. Нет, знаете. Нет, не знаем. Нет, знаете", сказал он. У него под рукой был кое-какой демонстрационный материал. Для примера он выбрал два студенческих сочинения. Первое было хаотично и бессвязно, с интересными мыслями, которые ни к чему не приводили. Второе было великолепной работой студента, который и сам не знал, от чего получилось так хорошо. Федор прочитал оба, затем попросил поднять руки тех, кто считал лучшим первое. Поднялось две руки. Но он спросил, кому больше понравилось второе? Двадцать восемь рук. "Как не назови», — сказал Федор. Но то, что заставило подавляющее большинство поднять руки за второе сочинение, Вот это что-то, я и считаю качеством. Значит, вы знаете, что это. Наступило долгое, глубокомысленное молчание, и Федор не стал его нарушать. Он знал, что в интеллектуальном смысле это возмутительно. Он больше не учил, он внушал. Воздвиг воображаемую сущность, определил ее как неспособную быть определенной, несмотря на протесты студентов, сказал: "Будто они знают, что это такое". И продемонстрировал это столь же логически запутанно, сколь запутан и сам термин. Ему сошло с рук, поскольку всем его студентам, вместе взятым, попросту не хватило бы таланта логически его опровергнуть. После этого Федор все время нарывался на опровержение, но опровержений не поступало, и он импровизировал дальше. Дабы укрепить мысль, что они уже знают о качестве, он разработал такой порядок В классе зачитывались четыре студенческие работы, а Федор задавал всем ранжировать их по качеству на листке. Тоже проделывал сам: собирал листки, подбивал итог на доске и выводил среднее мнение класса, после чего объявлял собственные оценки, и они почти всегда оказывались близки к средним классным, если не совпадали полностью. Расхождения возникали только если примерно совпадало качество работ. Сначала группы увлеклись, но со временем заскучали, что Федор считал качеством ясно. Студенты тоже вполне очевидно знали, что это, поэтому слушать им стало неинтересно. Теперь их вопрос звучал так: "Ладно, мы знаем, что такое качество, как нам его добиться?" Вот наконец и пригодились стандартные учебники риторики. Те принципы, что в них разжевывались, больше не выглядели правилами, против которых надо бунтовать. Сами по себе они перестали быть истинными в последней инстанции и превратились в навыки, трюки для производства того, поистине важного, что не зависело от технических навыков. Качество была ересь, отколовшаяся от традиционной риторики, стало прекрасное введение в нее. Федор вычленял аспекты качества: единство, наглядность, авторитетность, экономия, внимание к оттенкам, ясность Выделение главного, гладкость, напряжение, яркость, точность, пропорциональность, глубина и так далее. Давал им такие же скверные определения, как и качеству, но демонстрировал их тем же способом, чтением в классе. Показывал, как аспект качества, называемый единством, цельность повествования можно улучшить применением навыка под названием составление плана. Авторитетность довода можно усилить методом примечания дающего отсылку к авторитету. Планы и примечания дело обычное. Этому учат еще на первом курсе, но теперь они инструменты улучшения качества. У них есть задача. И если студент сдает кипу невнятных ссылок или небрежный план ради галочки, ему теперь можно говорить: "Ваша работа вроде бы отвечает букве задания, однако очевидно, что цели качества она не отвечает, стало быть, она не имеет ценности". Теперь в ответ на вечный студенческий вопрос, как мне это сделать, который раздражал Федра так, что хоть в отставку подавай, он мог ответить без разницы как. Делай хорошо. Упорствующий студент спрашивал в классе: "Но ну, откуда нам знать, что хорошо?" Однако не успевал вопрос смолкнуть, понимал, что ему уже ответили. И кто-нибудь произносил: "Это просто, видишь?" А если тот стоял на своем "Нет, не вижу", ему отвечали: Нет, видишь, он доказал, и студенту никуда не денешься, приходилось самостоятельно выносить суждение о качестве. Именно это и только это учило его писать. Прежде академическая система вынуждала Федора говорить, что он хотел, хоть он и знал, что от этого студенты вынуждены подчиняться искусственным формам, которые уничтожают их творчество. Студентов, принимавших его правила, потом осуждали за неспособность творить. Или за то, что их работы не соответствуют их личным меркам того, что хорошо. Теперь же с этим было покончено. Вывернув наизнанку основное правило, «все, чему надо учить сначала следует определить, Федор нашел выход. Он не совал студентам поднос ни принципов, ни правил хорошего письма, ни теорий, но вместе с тем показывал нечто весьма реальное, чью реальность они не могли отрицать. Пустота Созданная отмена оценок вдруг заполнилась позитивной целью, качеством, и все встало на места. Изумленные студенты приходили к нему в кабинет и говорили: "Я раньше просто ненавидел английский, а теперь только им и занимаюсь". И не один, два, многие. Понятие качества было прекрасно получилось. Качество было таинственной личной внутренней целью каждой творческой личности. И его наконец обозначили на доске. Оборачиваясь, "Как там дела у Криса?" По лицу видно, устал. "Как ты себя чувствуешь?" "Нормально", отвечает он, но голос злой. "Можно когда угодно встать лагерем", предлагаю я. Он мечет в меня свирепый взгляд, и я больше ничего не говорю. Вскоре замечаю, как он пытается обойти меня по склону. Трудно ему, но вырывается. Идем дальше". Со своим качеством Федор зашел так далеко, потому что намеренно отказывался смотреть за пределы школьной аудитории. Тут уместно изречение Кромвеля: "Никто не забирается так высоко, как тот, кто не знает, куда идет. Федор не знал, куда шел. Он знал только, что у него получается. Со временем, однако, он стал задаваться вопросом: почему у него получается? Уже ведь ясно, что это иррационально. Почему работает рациональный метод, когда все рациональные — такая дрянь? Федре крепло интуитивное ощущение. Он наткнулся отнюдь не на диковину. Тут все не так просто. А вот насколько непросто, просто, Федр не знал. Так началась кристаллизация, о которой я уже говорил. Окружающие не "Чего он так переживает из-за этого качества?" Но видели они лишь слово и его риторический контекст. И не ведали былого отчаяния Федора от абстрактных вопросов самого существования, который он, сдавшись, бросил. Спроси кто угодно: что такое качество? Это был бы просто вопрос. Но когда спрашивал он, само его прошлое разносило этот вопрос одновременно во все стороны кругами волн, то была не иерархическая структура, а концентрическая. Волны из центра пускало качество. Пока эти волны мысли расходились, я уверен, Федор ожидал, что каждая достигнет некоего берега существующих порядков мысли, и сам он вольется в эти мыслительные структуры. Но ни до какого берега ничего не докатывалось, вплоть до самого конца. Да и особого берега не возникло, лишь вечно разбегающиеся волны кристаллизации. Я теперь как смогу, попробую за ними проследить. Это вторая фаза его исследования качества Впереди Крис каждым своим движением показывает, как он утомился и сердится. Спотыкается, не отгибает ветви, они по нему хлещут. Жалко это видеть. Видимо, отчасти тут виной бойскаутский лагерь, где он пробыл две недели до нашего отъезда. Из того, что он мне рассказывал, ясно, они там все эти выходы на природу превратили в сплошное выпячивание собственного я. Докажи, что ты взрослый. Крис начал с нижшего звена и его вытыкали носом В низшем звене быть довольно позорно. Первородный грех. Затем ему дали себя проявить длинной цепочкой свершений: плавать, вязать узлы. Он перечислил десяток, но я их забыл. Я уверен, если перед пацанами в лагере ставят цели эго, они преисполняются и энтузиазмом, и духом товарищества. Но в конечном счете такая мотивация разрушительна. Любое усилие самовосхвалением в конечной точке неминуемо завершится катастрофой. И вот мы за это платим. Если взбираешься на гору, чтобы доказать какой ты большой вершиной почти никогда не достигнешь. А если и взойдёшь, победа окажется пустой. Чтобы добиться победы, придется проявлять себя вновь и вновь другими способами. Опять и опять вечно стремиться наполнять пустой образ с неотступным страхом что образ сложен и рано или поздно кто-нибудь это поймет. так не годится. Из Индии Федор написал письмо о паломничестве на святую гору Кайлас, к истоку Ганга и обители Шивы, высоко в Гималаях. Он ходил туда с одним святым и его последователями. Федор так и не дошел до горы. На третий день он в изнеможении сдался, и паломники ушли дальше без него. Он писал, что физическая сила у него была но ее недостаточно. Интеллектуальная мотивация тоже была, но и это не все. Он не считал себя самонадеянным, но шел в паломничество, чтобы расширить собственный опыт, достичь понимания ради себя. Он пытался использовать гору в своих интересах, да и паломничество тоже. Воображал неизменной сущностью себя, не паломничество и не гору, а потому оказался не готов. Другие паломники, размышлял он, те, что дошли до горы, Вероятно, ощущали ее святость так сильно, что каждый шаг для них был актом преданности, покорности этой святости. Святость горы вселилась в них самих и давала им силы вынести гораздо больше того, что мог вытерпеть он, несмотря на большую физическую силу. Со стороны эгоистическое карабканье в гору и самоотверженное восхождение кажутся одинаковыми. И те скалолазы, и другие передвигают ноги, И те и другие вдыхают и выдыхают воздух с равной частотой, останавливаются, когда устанут, идут вперёд, когда отдохнут, но разница, разница. эго Эгоскалалас подобен инструменту со сбитой калибровкой. Он переставляет ногу на секунду раньше или позже, чем нужно. Скорее всего, не увидит прекрасных лучей солнца, пронизывающих кроны. Он продолжает идти даже когда небрежность шага показывает, что он устал, отдыхает, когда не надо пытается разглядеть, что его ждет выше по тропе, хоть и знает, что там, ибо смотрел секунду назад. Он идет чересчур быстро или медленно, а говорит всегда о других местах, о другом. Он здесь, но его здесь нет. Здесь он отрицает, оно не приносит ему радости. Он хочет быть где-то дальше на тропе, а когда доходит, опять несчастен, потому что это снова здесь. Искомое, желаемое Вокруг него, но он его не желает, потому что оно вокруг. Каждый шаг, усилие и физически, и духовно, ибо для него цель внешне и отдаленно. Вот в чем, похоже, сейчас беда Криса.